тошнило. Причем сильно. Словно я выпила накануне пол-литра паленой водки, воняющей цитоном за пиво-то дело самым дешевым пивом, которое втихоря у рыгаловкой. И теперь адская смесь рвется наружу. Что ж со мной случилось, ё-моё? Ничего не помню. Глаза упорно отказывались служить. Блин. А вдруг вчера метанол подруст хряпнула сейчас ослепла? Я взвыла от ужаса. Чёртёж пловная недовольно прозвучала рядом. Ари, не Ари, всё равно развязывать себя не положено, пока хозяин не вернулся. Хозяин. Я судорожно принялась соображать. Руки связаны, ноги тоже. И вообще, кажется, меня куда-то везут, судя по тому, как покачивается пол. Во, что я вляпалась? Неужели меня похитили? И продали в рабство куда-нибудь в кавказские страны. Глупости какие. Кому я там нужна? Толстая, некрасивая бабища. И родственников у меня нет, чтобы выкуп заплатить. Хуже, если это черные риэлторы. Вон про них какие ужасы по телевизору рассказывают. Скоро питать начнут, чтобы я на них комнату отписала. А с другой стороны, зачем вам со мной связываться? Мало, что ли, алкоголиков, пропащих по улицам нашего славного города, бродит. У меня и помещения неприватизированные, и соседи склочные. Кто же ради такого счастья к Тавасе затевать будет? Неужели где на работе просчиталась и прогорела, и сейчас долг выбивать будут? Да ну, Гоги, вменяемый мужик, сначала предупредил бы по-хорошему. Мы с ним в свое время в ни одно ведро выпили, он бы так не поступил. — Наверное. При воспоминании о спиртном в кишках заворочалась дурнота. Я еле успела согнуться, прежде чем меня вырвало Дура! — выругался кто-то рядом. — Повозку сама вычищать будешь. Аж чуть меня не забрызгала. — Сволочь! — невнятно произнесла я, с трудом двигая распухшим языком. — Я ж тебе как ту секрелку порву, когда двигаться смогу. Твоими волосами все вытрут, тварюга. — А ты не пугай, — хохотнул невидимый собеседник. — Кто ж тебя освободит, так и будешь всю дорогу колем валяться. Ты ж бешеная, чуть мне все зубы не выбило на медни. — Тут у меня в голове что-то щелкнуло, я отчетливо вспомнила события минувшего вечера. Черт, неужели правда похитили? — А смысл? — Что тут происходит? — прервал мои нерадостные рассуждения новый голос. — Кажется, я его уже слышала, прямо перед тем, как меня отключили. — Ругается, — пожаловался первый. — Побить обещает. — Это хорошо, что хороходится. С моих глаз ловко сдернули темную повязку и растерянно заморгала за слезившимися от яркого света глазами. — Пришла в себя. «Ты — Ты, — изумленно выдохнула я, разглядев наконец-то таинственного хозяина. — Им оказался недавний странный покупатель. Правда, на этот раз облаченный не в строгий деловой костюм, а в просторную рубаху и темные плотные штаны. А на боку у него висел самый настоящий меч. Именно такой, какой обычно изображают в романах. Я перевела взгляд на себя и чертыхнулась. Пока я тут валялась без сознания, кто-то стянул с меня одежду. Конечно, не полностью, и оставили, но дело не спасало. Как-то не привыкла я в лифчике и панталонах перед мужиками связанные валяться. Точно к сексуальным извращенцам угодила. Сейчас еще тематические игры, не дай бог, устроят, будут из себя завоевателей великих корчить. Пусть только осмелятся подойти, насыпа подгрызая, и сожру, чтобы пришить не смогли обратно. — Не бойся, — постарался выдавить из себя ласковую улыбку незнакомец. «Тебе ничего не угрожает». «А по башке зачем было бить?» Угрюма спросила я, пытаясь связанными руками потрогать гудящий затылок. «И вообще, зачем вы меня раздели, уроды? Если будете насиловать, то учтите, что у меня сифилис, гонорея и подозрение на спид. Замучаетесь по венерологам бегать». «Кто на тебя полезет по доброй воле?» Опять лес надоедливый некто. И я внимательно на него посмотрела, чтобы знать, кому первому в пах врезать в случае чего. Увиденное мне сильно не понравилось. Странное лохматое существо ростом на голову выше меня, больше похожее на огромную собаку, почему-то ходящую на двух ногах. Правда, сейчас оно не ходило, а сидело у противоположной стороны небольшого полутемного фургона. «Это еще что такое?» — спросила я, разглядывая создание с изрядной долей брезгливости. — что, а кто? — обиделась ошибка природы. — Я орк! — Кто? — удивленно протянула я, припоминая отчитанную когда-то в глубоком детстве занудную княженцию, которую сумела одолеть лишь на четверть. — Бедный! — Кто ж тебе имя-то такое дурацкое и дал? Орк! Еще бы гоблином назвали! Мужчина, сидящий рядом на корточках, зашелся в приступе кашля, очень напоминающим сдавленный хохот. «Ничего смешного!» — фыркнуло непонятное существо. «Орк — это не имя, это раса, а зовут меня Ерынгом!» «Ага, а я в таком случае предводительница эльфов!» — не на шутку разозлилась я. «И звать меня лучезарная, как ее электродрель!» «Хватит придуриваться! Развяжите меня немедленно, шутники чокнутые!» «А драться не будешь?» — опасливо переспросил Ерынк. «Буду», — с нехорошими интонациями предупредила я. «И тебе, псиноговорящая, в первую очередь накостыляю!» «Хватит», — негромко сказал мужчина, и я поняла, что шутки закончились. «Я развяжу тебя, добрая женщина». Но только при одном условии. «Каком?» — буркнула я невольно млея от такого обращения. «Еще никто в жизни не называл меня доброй женщиной». «Ты не будешь пытаться убежать и внимательно выслушаешь все то, что я намерен тебе сообщить». «А если я не соглашусь?» «Тогда так и поедешь дальше связанной» пожал плечами мужчина. «Предупреждаю, ехать нам придется долго». Я задумалась. Невелик выбор. С другой стороны, что мне мешает обмануть этого чудика? Некровную же клятву с меня берут. А если бы и брали, все равно бы обманула. Принципами я не страдаю. «Развязывай», — мотнула я головы. «Сделаешь попытку причинить вред мне или и рынку?» «Вновь выключу». Словно прочитал мои гнусные мыслишки незнакомец. Затем вытащил откуда-то сбоку нож и одним движением перерезал мои путы. Но И что всё это значит?» Довольно миролюбиво поинтересовалась я, растирая ноющие запястья. «Тебя забрали из твоего мира», пустился в впутанное объяснение незнакомец. «Мы решили...» что твоя кандидатура будет наилучшей для выполнения одной щекотливой миссии. — Откуда вы меня забрали? — невежливо перебила я. — С каких пор черкизово миром называют? — Я говорю про мир, в котором ты жила, — терпеливо повторил мужчина. — Что в этом непонятного? Существует великое множество пространств, соединенных между собой переходами. Обычно человек воспользоваться этими переходами не в состоянии, а сильный маг и сам пройти сможет, и кого-нибудь с собой прихватить. Став-став-став, затрясла я головы. Во-первых, на каком тогда языке мы сейчас говорим, или во всех мирах понимают великий и могучий? На всякий случай я даже замысловато выматерилась, чтобы убедиться в своих неизменных способностях к Мужчина неожиданно покраснел, даже Ерынг смутился. — Больше не делай так, — тихо попросил незнакомец. — Мы говорим сейчас на разных языках, но общаемся мыслеобразами. Вот и теперь. Стоило тебе произнести последнюю фразу, как мы с Ерынгом воочию представили процесс перехода на пикантный мужской орган, а мать в нашем мире вообще-то принята. Уважать безмерно. Поэтому за первые слова любой житель этого мира тебя убьёт в особой извращённой форме. И его оправдают, что самое интересное. «Попытаюсь сдерживаться», — кисло улыбнулась я. «И дальше что? Ну, забрали вы меня. А зачем? Мы хотим отдать тебя замуж за нашего императора», — рубанул мужчина. «Чего?» — поперхнулась я. <къем> — За какого такого императора? — Самого обыкновенного. За родима четвертого, великой милостью небес правителя империи Дарина Не пойду, — возмутилась я. — Что это за император такой, если ему в собственном мире невесту подыскать не могут? Поди, какой-нибудь! — Да как ты смеешь так говорить о нашем государе? — подскочил на месте от возмущения Ярынк. Ты на себя посмотри, кто ж тебя в здравом уме замуж возьмет, неумытая, с фингалом, на язык поганая. Слышь, нахмурилась я, орку, онючий, ты на личности-то не переходи, а то мигом на лысо побрею, я и не замуж пока, мне одной неплохо живется. С каких пор, кстати, орки повышенной волосатостью обладают, недавно фильм по телевизору показывали, так они там совсем по-другому выглядели. «Только рискни до меня дотронуться!» Смело отозвался Ерынг, но поспешил спрятаться за спину мужчины и уже оттуда проблеял. «Мало ли что в ваших фильмах показывает. Будто они орка воочию хоть раз видели. Я северный орк. Без шерсти не очень-то по снегу побегаешь. Южный и вправду безволосый. А император наш вполне нормален». Просто обычу у нас такой — выискивать в самых захудалых мирах женщин для правителя, чтобы у него в сердце жила любовь лишь к гражданам империи. Ежели красавицу выберешь, то на уме у Родима лишь утехи постельные будут, а рядом с тобой он все силы бросит на укрепление государства». Ерынг несколько грубо передал смысл, но он прав, поспешил вмешаться в разговор захватчик. «Подумай, ты ничего не теряешь». При дворце тебя окружат роскошью. Никаких забот. Ради продолжения рода Родим будет вынужден навещать тебя на супружеском ложе раз в месяц. Может, больше. Разве тебе это не нравится? В твоем мире когда у тебя последний раз был мужчина? — Не твое дело, — огрызнулась я. — Ну вот, не помнишь, наверное, — лукаво улыбнулся мужчина. Родим понравится тебе. Он галантный молодой человек, весьма искушенный в делах любовных. «И будет мне постоянно наставлять рога», — хмыкнула я. «Знаю я таких горе-любовников». «Ну, тебе и запросы», — не выдержав вновь влез Ерынк. «Ей империю, можно сказать, на блюдечке подносят, а она еще и нос воротит. Муженек, видите ли, иногда налево сходит». «Ну, ладно», — — отступилась я от скользкой темы. — А вам-то какая в этом выгода? — Мы получим щедрое вознаграждение, когда доставим ко двору подходящую невесту, — пожал плечами мужчина. И потом, неужели ты забудешь тех, кто помог тебе обрести женское счастье? Много мы не запросим. Поможешь пару раз с некоторыми вопросами. Впрочем, об этом позже. «Жаль, конечно, что пришлось тебя ударить по голове, но в вашем безумном мире никого нельзя убедить иным образом. Вы же не верите в чудеса, пока носом не ткнешь». «Хорошо», — нехотя согласилась я. «А раздевали меня зачем?» «Ты бы сварилась заживо», — ослепительно улыбнулся захватчик. «Неужели ты не чувствуешь? Жара-то какая стоит». Я прислушалась к своим ощущениям. «Ну да, в чем-то мужик прав. Будь я сейчас в полушубке и валенках, мигом бы получился таки очаровательный поросенок в собственном соку. Даже в столь легком одеянии пот прошибает». «И что вы меня в таком виде императору представите?» Запоздала возмутилась я. «Так сказать, весь товар лицом, хоть бы тряпочку какую дали прикрыться» и умыться, и еще тональник, и синяк замазать. При виде такого товара как бы покупатель не сбежал, — ядовито отметил Ерынк. Я злобно на него покосилась. Ну ладно, собака недоделанная. Дождешься ты у меня темные ночки. Любой южный орк твоей бритой лысости позавидует. — Ты нас немного не так поняла, — смутился мужчина. Боюсь, твоя встреча с императором предстоит еще нескоро. К сожалению, места переходов из мира в мир встречаются очень редко. В Дарине такое место находится на расстоянии нескольких месяцев пешего перехода от столицы. С лошадьми это расстояние мы преодолеем быстрее. Спешить нам все равно некуда. До праздника осеннего солнцестояния еще времени много. — А что произойдет в этот праздник? — заинтересовалась я. «Представление потенциальных невесты жениху?» С легкой иронией в кулосе ответил незнакомец. «Так я еще и не единственный буду!» «Ну нет, так дело не пойдет. Возвращайте меня в зад!» «Я могу тебя вернуть обратно», — спокойно ответил мужчина. «Только учти, забирать из других миров позволено тех, чье исчезновение не покачнет чашу равновесия, то есть тех, кто стоит на краю гибели. Если бы я не выдернул тебя сюда, то на следующий день тебя бы зарезал наркоман в ломке, который будет искать деньги на очередную дозу. Тебя и твою напарницу». «Алька!» — потрясенно выдохнула я. «Если я здесь, то она...» «Она погибнет», — равнодушно подтвердил незнакомец. «Хочешь поменяться с ней местами?» Она ведь тоже может стать с невестой Радиму. Я престыженно замолчала. С другой стороны посмотреть, кто мне она. Просто знакомая. Мы разговоров-то по душам никогда не вели. С какой-то стати я должна ложиться под нож Куриного, а она будет в шелках и бархате нежиться. А Артемку жалко, конечно. Но своя шкура дороже. «Я так и думал», — правильно истолковал мое молчание мужчина. «Можешь звать меня Леоном. Твое имя я знаю уже. Узнал, когда сведения о будущей императрице собирал. А насчет одежды мы что-нибудь придумаем. Пока ходи так. Никто на твою честь не посягнет. Уверяю. По поводу же других претенденток на руку императора, поверь, тебе не будет равных». Я научу тебя, что надо делать. — А что взамен? — подозрительно спросила я. — Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, сам знаешь. — Я уже говорил, — терпеливо повторил Леон. — Взамен ты будешь помогать мне при дворе. Мне нужен надежный союзник. — Посмотрим, — высокомерно фыркнула я, уже мысленно примеряя корону на свою голову. «Сначала накорми меня и дай возможность привести себя в порядок. С бухты-барахты сложные вопросы не решаются. Затем и про откат серьезно поговорим».